«Пакстон. Наденька», – сказала Дакота, давая Пакстону солнечные очки. Светофильтры значительно снижали яркость окружающего и позволяли лучше видеть хаос, царивший на крыше. Пакстон не видел ее краев, поэтому, находясь здесь, чувствовал себя как посередине поля, на котором работало сразу много народу. Солнце отсвечивало от солнечных панелей, встроенных в крышу. Там и сям виднелись платформы размером с сарай, на которые подъемниками доставлялись ящики. Эти ящики прикрепляли к ожидающим дронам. Рабочие здесь носили широкополые шляпы со свисающими краями и оранжевые рубашки пола, под которые многие надевали белые футболки с длинными рукавами. На поясах многих были видны фляжки с водой. Вообще платформы давали кое-какую тень, но сейчас было около полудня. «В ознакомительном фильме они не в оранжевом», — сказал Пакстон. «Это одна из самых поганых тонкостей», — сказала Дакота. «Не показывают истинный цвет, черт бы его не видал». На Пакстона увиденное произвело сильное впечатление. Особенно звуковой фон, точнее отсутствие такового. Двигатели дронов работали почти беззвучно. Только тихое электрическое жужжание, как от насекомого, которое находится рядом и вдруг исчезает из поля зрения. Ветерок от движения дронов он чувствовал кожей. «Думаешь отсюда?» – спросила Дакота. Он еще прежде рассказал ей тюремную историю о дроне. Выяснил у Дакота и Добса, что на крыше, с которой взлетали дроны, работало мало сотрудников службы безопасности, поскольку в их присутствии не было необходимости. Все, что поступало сюда, регистрировалось облачными часами, так что никто украсть ничего не мог. Под конец смены рабочие выстраивались в очередь к сканерам у особого выхода. Из-за постоянной угрозы солнечных ударов и обезвоживания гораздо нужнее сотрудников службы безопасности оказывалась команда медиков. Каждая платформа для погрузки товаров на дроны имела надписи, напоминавшие рабочим о необходимости пить, чтобы избегать обезвоживания. Повсюду виднелись питьевые фонтанчики с двумя кранами. Из одного текла вода, из другого – солнцезащитный крем. «С чего начнем?» – сказала Дакота, оглядывая плоскую крышу, тянувшуюся на много миль в разных направлениях, с тысячами работников, роями дронов, закрывавших солнце, как проходящие туча и дававших кратковременную тень. «Сначала», – сказал Пакстон, – он сделал несколько шагов, убедился, что Дакота следует за ним и пошел по полосатой дорожке, позволявшей безопасно перемещаться рабочим. Края дорожки обозначались желтой светоотражающей лентой, за которой начиналась темная поверхность солнечных панелей, очень похожих на прямоугольные лужи с неподвижной водой. Все станции казались одинаковыми. Суета рабочих, летящие вверх и вниз дроны со странной формы грузами, покрытыми картонной пеной. Никто не обращал на Пакстона внимания. Именно на это он и рассчитывал. Его не интересовали люди, не проявлявшие к нему интереса. Один из уроков, вынесенных им из тюрьмы – «Ищи косого взгляда», «Испуганного взгляда», «Напряжение в позе», «Отражение значка охранника в испуганных глазах». Заключенные – профессионалы по части уловок. Ему пришлось научиться видеть не спрятанные вещи, а людей, которые что-то спрятали. Они проходили час. Это была не просто прогулка. На них редко смотрели. Большей частью во взглядах угадывался вопрос, что это они здесь делают. А не вот черт, сейчас шмонать будут. Пакстон умел различать эти взгляды. Он шел, рассматривал лица, руки, плечи. Дакота все более явно проявляла нетерпение. Шумно вздыхала, останавливалась попить накачать солнцезащитного крема, который втирала в кожу шеи и лица. Наконец, кожа у нее стала бела, как тесто, и черные бездны светофильтров делали ее похожей на скелет, бредущий по раскаленной крыше. Бакстон увидел знакомую фигуру и немного повернулся, чтобы рассмотреть. Это был викрам в широкополой шляпе и солнечных очках. С пояса свисала фляжка с водой. Его рубашка, пропитавшись потом, из голубой сделалась темно-синей. Пакстон видел не все его лицо. Викрам отвернулся к группе рабочих в коричневых рубашках, обслуживавших дрон, стоявший на крыше. Пакстон хотел подойти поближе, чтобы Викрам его заметил и вспомнил, кто из них выиграл, но потом раздумал. И так хорошо. Пакстон подошел к Дакоте, жадно пившей воду из бутылки. И тут он заметил – худощавый белый парень, любительские татуировки, нанесенные по лекалу от локтя до кончиков пальцев. Таких можно встретить в тюрьме или выходящими от друга идиота, имеющего швейную иглу и чернила для принтера. Парень двинулся так, чтобы спрятаться от Пакстона за стоящим рядом человеком как ребенок, который прячется за стволом слишком тонкого дерева. Парень засунул руки в карманы, как будто чтобы убедиться, что не потерял какую-то лежавшую там вещь, но в то же время хотел, чтобы там ничего не было. «Вот он», — сказал Пакстон, кивнув в направлении парня. Дакота приподняла солнечные очки, посмотрела на парня, который теперь потел, но, возможно, не от жары. «Точно?» «Допустим, обыщем его и ничего не найдем. Добс будет рвать и метать. Может быть, раскается, что вернул тебя в команду. А то назначит сюда. Эта крыша из-за беспощадного солнца у нас называется участком рака кожи». «Доверься мне», – сказал Пакстон. Парень в это время сделал несколько шагов от них. «Ладно», – сказала Дакота и помахала наркоману. «Ты, да, ты, подойди, давай». Парень оглянулся по сторонам, как бы ища помощи. Но помощи ожидать было не от кого. Люди, стоявшие рядом, расступились, как будто знали, что последует. Парень пошел от платформы к Дакоте. На лице играла натянутая улыбка. Он пытался казаться хладнокровным, всем своим видом как бы говоря. «Кто? Я?» «Выверни карманы», — приказала Дакота. Парень посмотрел по сторонам, пожал плечами. «Зачем?» «Потому что осчастливишь меня этим, твою мать», сказала Дакота. Парень сник, полез в карман и вынул что-то. Раскрыл ладонь. На ней лежало более десятка контейнеров с забытьем. Дакота выставила руку, и он положил контейнеры в нее. Дакота повернулась к Пакстону и улыбнулась. «Неплохо». Он улыбнулся в ответ. «Вот сейчас начнется настоящее веселье». Потребовалось примерно полчаса, чтобы дойти до выхода с крыши, затем они спустились к трамваю и доехали до административного здания. Парня, его звали Лукас, доставили в комнату для допросов. Она была так мала, что в ней едва помещались маленький столик и два стула. Пакстон усадил Лукаса и оставил в комнате на время, чтобы обдумать, в каком дерьме оказался. За спиной у Пакстона стояла Дакота. Через рабочий зал к ним шел Добс, медленно хлопая в ладоши. Подойдя к Пакстону, Добс ударил его по плечу. «Я знал, что не ошибся в тебе. Как тебе это удалось?» «Просто интуиция», — сказал Пакстон. «Интуиция не подвела», — сказал Добс. «Следующий шаг, я так думаю, узнать у него, как доставляется товар, кто еще вовлечен и так далее и тому подобное». «Не возражаете, если я попробую поговорить с ним?» – сказал Пакстон. Добс пристально посмотрел на него, обдумывал. Наконец сказал. «Само собой, сынок, ты это заслужил, но мы послушаем. Нет смысла проделывать одно и то же по два раза». «Что я могу ему предложить?» – спросил Пакстон. Перевод на другую работу. Захочет уйти, пусть уходит. Дело его. Но сразу выгонять нет необходимости. Хорошо. Пакстон кивнул и вернулся в комнату для допросов. Вошел и сел напротив Лукаса. Устроился на стуле поудобней. Лукас поерзал на своем. Посмотрев на парня несколько секунд, Пакстон сказал. «Давай поговорим. О чем?» а забыть ее в твоем кармане». Лукас пожал плечами и осмотрел все в комнате. Выложенный плиткой потолок, пыль по углам, зеркало, из-за которого, он не мог об этом не догадаться, было видно, что происходит в комнате. Осмотрел все, кроме Пакстона. «Для личного потребления». «Так я и думал», — сказал Пакстон. «Не сомневаюсь, все гораздо сложнее». Кто-то заказывает из облака. Дрон ее сбрасывает, но не все. Часть улетает вместе с ним. Лукас прищурил глаза, показывая, что Пакстон прав. Как определяешь, какие дроны надо проверять? Возможно, прилетает всегда один и тот же дрон на одно и то же место. Может быть, есть какой-то код. То, как они летают над зданием, выполняют какую-то фигуру, которую вы, ребята, узнаете. Конечно, в дело вовлечено много народу. Вероятно, кто-то из начальников, и сотрудников охраны. Может быть, много дронов летает с небольшими партиями забытья, но только определенные люди знают, где его искать. Я не знаю. Я знаю только то, что при тебе было более сотни доз. Это дает основание для немедленного увольнения. А ты сам понимаешь, что это означает. Лукас широко раскрыл глаза. Но я могу помочь. «Как?» «Переведем тебя в другое общежитие», сказал Пакстон. «Переведем на преобразование. Это на противоположном конце территории». «Чего вы хотите?» «Понять, как осуществляется доставка», сказал Пакстон. «Я хочу услышать от тебя как можно больше имен, начальников, особенно охранников. Сообщи мне то, что мне надо узнать». И если меня это устроит, ты получишь то, что хочешь. Лукас посмотрел на свои руки, лежавшие на коленях, и что-то пробормотал. «Что-что?» – переспросил Пакстон. «Мне нужен адвокат». Пакстон не знал, что на это сказать. Он опасался сделать что-то такое, о чем в дальнейшем пожалеет. Поэтому просто кивнул, встал, придвинул к столу стул. И вышел из комнаты. Для Лукаса это был наихудший сценарий. Уход Пакстона должен был напугать его до полусмерти. Но это был и лучший сценарий. Едва Пакстон закрыл за собой дверь комнаты, появился Добс. Удачная первая попытка, сказал он, но теперь с ним поговорю я. Он может рассчитывать на адвоката. Нет, черт возьми, сказал Добс и усмехнулся. Но не волнуйся, ты с ним разговаривал как добрый полицейский. Теперь пришло ему время познакомиться со злым». Добс взялся уже за ручку двери, но обернулся к Пакстону. «Чертовски горжусь тобой, сынок». Добс вошел в комнату для допросов. Пакстон наблюдал за происходящим. Добс выдвинул стул, сел напротив Лукаса и стал что-то говорить, но Пакстон не разбирал слов. Вероятно, слушать надо было из какого-то другого места. Пакстон постоял с минуту, мысленно пережевывая слово сынок. Через некоторое время он пошел искать Дакоту. Один охранник блондин-сюрфингист, имя которого Пакстон забыл, сказал, что она вышла, но скоро вернется. Пакстон сел за стол, включил планшет и стал ждать. Весь день у него в голове крутилось сказанное имбер о том, что облако придерживает книги. Он еще в первые дни своего пребывания в материнском облаке заметил, что его логин дает доступ к системе инвентаризации. Поэтому теперь от нечего делать он вошел в нее, пощелкал мышью и методом проб и ошибок вышел на страницу, где содержались сведения о том, сколько каких товаров доступно в данном материнском облаке. Он набрал 451 градус по Фаренгейту, поскольку помнил, что это книга Рэя Брэдбери, которую он с удовольствием прочел в средней школе. На складе было два экземпляра, не так уж и много. Он посмотрел, какая книга чаще всего продавалась в облачном магазине, ремейк эротического романа, основанного на популярной «Янг Далт серии. Таких книг на складе было 22.502. 502. Существенная разница. Но в то же время Пакстон понимал, что спрос на книги может сильно различаться. Разумеется, на складе имеется больше быстро раскупаемых книг, тогда как книжка Брэдбери вышла, как он узнал в базе данных, в 1953 году. Затем он посмотрел рассказ «Служанки» Маргарет Этвуд. Этой книги на складе не оказалось вообще. Она вышла чуть позже, в 1985 году, но все равно. Ни одного экземпляра. Он поискал еще и обнаружил страницу со статистикой поиска и заказов товаров, доставлявшихся в пределах материнского облака. Пакстон посмотрел по сторонам, вдруг испугавшись, что совершает что-то предосудительное. Доступ к такого рода сведениям должен быть ограничен. Но с другой стороны, он сотрудник службы охраны, и раз у него есть доступ, то, вероятно, так и должно быть. Он посмотрел историю поисков и заказов книги 451 градус по Фаренгейту. В прошлом году ее искали два раза, заказали один раз. Рассказ служанки искали один раз, но не заказали ни разу. Имбер ошибалась, книги не прячут от людей. Просто люди не хотят их читать. Какое же коммерческое предприятие останется на плаву? если будет предлагать покупателям то, чего они не хотят. Пакстон испытал что-то вроде облегчения. Но все же было что-то в сказанном Имбер, что продолжало беспокоить его даже день спустя. Если она ошибалась в этом, в чем еще она могла ошибаться? «Хорошие новости», — сказал Добс, положив руку на плечо Пакстона, отчего тот вскочил и развернулся. «Сэр, все понятно» сказал Добс, опираясь о стол. Похоже, ребята техники раскололи алгоритм полета, так что определенные дроны всегда возвращались к одним и тем же платформам. Дрон скидывал упаковку, дилер грузил забытье и готово. Добс хлопнул в ладоши. «Красиво сработано, сынок, красиво сработано». «Спасибо, сэр». Добс ушел, вскоре появилась докота. Лицо по-прежнему в полосках солнцезащитного крема. Она тоже улыбалась. «Итак», — сказала она, — «хочешь в команду охраны Гибсона?» «Конечно хочу», — сказал Пакстон. Остаток смены он буквально летал. Закончив работу, вошел в вестибюль своего общежития и не проверял часы, откладывая момент торжества, не желая разочароваться. Вероятно, системе требовалось некоторое время для учета внесенных изменений. Подойдя к лифтам, он уже не мог больше сдерживаться, проверил свой рейтинг и обнаружил, что получил 4 звезды.